Глава 31. Ник Вейс. Все происходящее напоминало дешевый спектакль. Я только вернулся в свою комнату, чтобы немного отдохнуть и пойти к Илверту, когда в двери постучали. Бледное лицо Бранды, на котором остались одни глаза, рассказало о многом. Королева была напугана. Нет, не так. Она была в ужасе. Мне хотелось подойти ближе, обнять ее, защитить, но не на глазах же у всех» а ее приказ и вовсе вызвал в душе сумбур. Какие письма? Любую переписку я тут же уничтожал и уж точно не вел ее с Верании. И когда Лер Таббат вынес три конверта, которые я раньше в глаза не видел, все встало на свои места. Кому-то я очень мешал, судя по письмам Верании. Веранцам надо было подобраться к Бранде, и их не устраивала моя персона рядом с ней. Допрос. Пусть будет допрос. Мне не в чем признаваться. Да, я шпион, но не на этой стороне. Я шел за табатом в знакомое подземелье. Интересно, а почему именно сюда? Других мест для разговора нет, но табат остановился у дверей камеры, в которой мне тоже уже доводилось побывать. Пыточная. Только Бранда не отдавала подобного приказа. Между допросить и пытать огромная пропасть. Прошу, Лервейс. Табат пропустил меня вперед. «Что это за дурная шутка?» Обернувшись, обратился я к нему. «Это не шутка», — ответил он, — «а необходимость. Когда дело касается государственной безопасности, я могу принимать решение об особых методах допроса без приказа Ее Величества. И я его принял». Я взял себя в руки. Нужно оставаться спокойным. «Нужно», — закусил губу. Я никогда не был трусом, но сейчас по спине пробежал неприятный холодок. Опыточная осталась такой же, как ее запомнил. Наборы самых разных орудий, блестящие, любовно начищенные, стол с отверстием предназначения которого я по-прежнему не хотел знать, и мутный свет, из-за которого возникало ощущение, будто ты спустился в нетр земли. Приказал себе успокоиться, мне нечего скрывать, все, чего они хотят, заставить меня ошибиться. «Дать им шанс зацепиться за эту ошибку и избавиться от меня раз и навсегда». Дверь снова отворилась. «Добрый вечер, Лер Вейс», — поклонился палач. «Добрый вечер, Лер Лейт», — я склонил голову в ответ. «Лер Лейт, этот человек обвиняется в шпионаже в пользу Верании и Изельгарда», — сказал Табот. «Нам нужно знать, что написано в тех бумагах, которые мы нашли в его кабинете», Как расшифровывается кот и какие поручения у него были. Шпионаж. Тонкие брови палача взметнулись удивленно. Я вас понял, Лер Табот. а теперь оставьте нас. Но оставьте! рявкнул палач, и табата почти вынесла из пыточной. Дверь захлопнулась с грохотом, и мы с лейтом остались один на один. Вот мы и свиделись, Лер весь. — усмехнулся он уголками губ. Не думал, что встреча произойдет так скоро, но был уверен, что она состоится. «Почему?» — растерянно спросил я. «Все просто. Когда человеку не в чем себя винить, он боится палача. А вы боитесь не меня, Лер весь. А так глядите на мои инструменты, будто каждый раз примеряете на себя и пытаетесь понять, под каким заговорите». Я дёрнул ворот на рубашке. Улыбка палча стала еще более предвкушающей. «Я ничего не знаю», — сказал прямо. «Уверены?» «Конечно». «Тогда проверим. Присядьте». И указал на стул. Я чувствовал себя кроликом перед удавом. Мало было в мире людей, которые могли бы сломить меня, но в том, что этот конкретный, может, даже не сомневался. А палач осматривал свои владения почти с нежностью. Он коснулся долинных тонких игл, будто ласкал женщину, затем широкого острого лезвия, мощных щипцов, которые не вязались с его худощавыми руками. «С чего бы начать?» Лейд покачал головой. «Боюсь, магическое вмешательство не сильно-то поможет вам стать разговорчивее, Лервейс». Я молчал. «Что же вы стоите?» Лейд махнул рукой, и Смея сначала сорвала одежду, а затем опрокинула на стул. Ремни вцепились в руки и ноги, обвили шею и, готов поклясться, шипели. «Итак, с чего начнем?» Лейд замер передо мной. «Я никогда не вел переписку с Веранией». «С Веранией? А с Изельгардом?» «Я изельгардец. Конечно, я получал приказы от короля» но они никак не противоречили моей службе здесь. Холодно. Почему так холодно? М -м -м, забавно. Лейд подминул себе стул и сел так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Где вы получили увечья, Лервейс? На войне, ответил я. Воевали за Изельгард? Конечно. Эх, жаль, я сам не участвовал в тех событиях. «Увы, не позволял ряд обстоятельств, но могу сказать, что над вашей рукой поработал дилетант. Кто же так пытает? Некрасиво, негармонично. Согласны ли Орвейс?» «Это были обычные солдаты». В горле пересохло. «Этот тип гипнотизировал меня, иначе почему я вообще с ним разговариваю?» «Заметно». Пальцы Лейта задумчиво коснулись шрама на моей руке. «Заметно, что не палачи». Они думали, боль развяжет вам язык, и ошибались. «Я прав?» «Да». Я не совсем понимал, чего он от меня хочет. Не понимал, что, демоны всех прибери тут происходит. «Потому что людей вашего сорта ломают не так. Но я не стану вас ломать, Лервейс, хотя на это мне понадобилось бы не больше часа. Вы вызываете у меня уважение». «Более того, не гнушаетесь разговаривать со мной как с равным. Поэтому и ваш рассудок, и ваша честь останутся при вас. Ни за что другое ручаться не могу». Боль. Она пришла внезапно. Лейд говорил, что не станет использовать магию, и солгал. Лезвие, тонкое, длинное, осталось в его руках. Он не прикасался ко мне. Вместо этого проводил перед собой острием, как дирижерской палочкой. Взмах. «Росчерк! Взмах! Росчерк!» А я чувствовал, как в пальцах правой руки лопаются сосуды, как закипает кровь, как сводит судорогой пальцы. «Не кричать! Я больше не испуганный мальчишка, который оказался один на один с мучителями. Нет, на этот раз я справлюсь». «Хотите лишиться руки, Лервейс?» — поинтересовался палач, облизывая пересохшие губы. «Сколько вы учились снова владеть левой?» «Долго», — ответил я, хотя не собирался, но что-то заставляло меня говорить. «А сможете обойтись без правой?» И захрустели кости. Я все-таки закричал. Боль стала моим существом, по пальцам потекла кровь. Вот только ран мне никто не наносил, они открывались сами собой. «Ну что, Лервейс, не вспомнили, откуда у вас подозрительные письма?» «По-вашему я идиот», — уставился Лейта «И стал бы хранить подобное прямо в своем кабинете». «Нет», — признал палач. «Но мое дело спросить, а ваше ответить. Что приказывал вам Осмонд Лервейс?» Я молчал. Боль вернулась. Но если до этого страдали пальцы, то сейчас железные тиски сжали ладонь. Я взвыл. Да, оружие сможете держать не скоро, меланхолично заметил палач. Но и вы не воин. А кто? По всему выходит, что шпион. Молчи. Молчиник. Значит, шпион. лед кивнул сам себе. Тогда повторяю вопрос, с каким поручением вы прибыли в Литонию, Лервейс. Узнать, не затевается ли союз с Вираней прошептал я. И обеспечить безопасность короля и королевы. Верю. Ледь поднялся и подошел ближе. Что было в письмах, найденных у вас? Не знаю. Что было там написано, Лервейс? Не знаю, не верю. Боль переместилась к запястью и ползла все выше к локтю. Я мог видеть алую стройку крови, текущую по полу. Перед глазами заплясали всполохи. «Э, нет!» Лед склонился ко мне, принюхался, будто стараясь уловить запах боли. «Нет, Лервейс, так не пойдет. Позорный обморок не для вас, ведь правда?» И всполохи исчезли. Я пытался отдышаться, отдыхая от боли и зная, что она вернется. Вот и все. Конец игре. Даже если я выйду отсюда, все кончено. Хотя ставлю на то, что меня не выпустят живым. «Вернемся к поставленному вопросу. Вы встречались с послами Верании?» «Нет». Голову сдавило тисками, на губах выступила кровь. «Нет, нет!» — твердил я. «Нет!» «Верю». Хватка ослабла, и ледь вернулся на место, а я смог ровнее дышать. «Остаются письма. Странные, непонятные письма. Слишком глупые для вас, Лер Вейс. Как думаете, откуда они взялись?» «Их подбросили», — сипло ответил я. «Кто?» «Не знаю. У меня много врагов. Например, капитан Сайден или Мартин Фейн. Я спрошу и их, не беспокойтесь, но сначала хотел бы добиться вразумительного ответа от вас». И снова применил магию. Только теперь она била по всему телу, лишая рассудка, заставляя забыть, кто я и где. Магия уносила меня туда, в Литонский лагерь, откуда я не чаял выбраться живым. К искаженному злобой лицу Леонарда Эйша, к его солдатам. «Держись, брат!» Голос Эрвинга звучал оттуда из глубины лет, но я цеплялся за него, как цеплялся тогда. «Держись! Надо дойти! Надо, слышишь?» «Слышу!» — отвечал ему. держусь э Нет! Что за шутки?» Боль исчезла, и я обмяк в своих путах. «Я обещал, что вы выйдете отсюда в здравом уме, а вы тут собрались тихонько убраться за грань? Мельчают нынче шпионы. Так что там с письмами?» Дверь распахнулась. «Допрос окончен». Табат замер на пороге, а я мысленно послал его в бездну. «Мы расшифровали письма. Вина этого человека доказана». Как только дождемся приказа и ее величества, он будет казнен. Пыточный наполнил шум шагов. Я не видел солдат, которые туда вошли. Сполохи превратились в алые точки. Думал только о том, какое жалкое зрелище являюсь собой. Позор. Иначе не скажешь. «Отведите его в камеру», — слышался отрывистый голос Табата. «И позовите целителя, чтобы не умер раньше, чем ему отрубят голову». А может, королева выберет более изощренный способ казни?» Вспомнилась жуткая смерть соковольщиков. Меня резко затошнило и вывернуло наизнанку. «Кажется, она сапоги табата, тихо рассмеялся палач. «Уберите его!» — рявкнул табат, и меня, наконец-то, отвязали от стула. Потащили куда-то, видимо, в камеру. К счастью, она находилась недалеко, потому что каждое движение причиняло боль. А вот холодный пол, на который упал — облегчение. Можно было закрыть глаза, остудить пылающее тело, сделать глубокий вдох. И я дышал, а внутри все еще проворачивались штыри. Не прощу. Никому из них не прощу этого унижения. Постепенно становилось легче. Раздался ляск засова, и кто-то вошел, видимо, обещанный целитель. Переложите, парни, на солому, приказал он, и держите, пока буду лечить. Меня бесцеремонно подняли и кинули, как мешок, на что-то колючее, видимо, ту самую солому. «Вы слышите меня, Лер?» — обратился ко мне целитель. «Горите огнем!» — прошептал я и все-таки потерял сознание.